Глава девятая. «Да будет мир». Часть первая. «Едут», — известил Загребен. «Полномочная делегация. И Снежка». «А остальные?» — спросил Корона Ару. Он отлично знал, что остальные остались в пещере, и задал этот вопрос специально, чтобы напомнить капитану, что до счастливого конца далеко. «Я пойду к себе», — сказал Корона Ару. «Не стоит им показываться». «Напугать их мной, особенно не напугаешь, а если даже и напугаешь, будет еще хуже. С вами они будут говорить как равные. Главное, никаких конфликтов. Что мы знаем об этой планете? Ничего. Ровным счетом ничего. Это их мир. Впрочем, за корабль отвечаете вы, и я не вмешиваюсь. Только, пожалуйста, помните?» «Помню», — ответил капитан несколько резче, чем ему хотелось бы. «Он волновался за своих никак не меньше короны» и, соглашаясь с представителем Галактического Центра, оставался при особом мнении. В дверях Аро задержался. Он пропустил вошедшего шахтера Ренце. За шахтером шел потускневший за последние часы Патриций с большим листом бумаги в руке. Корона Аро остался стоять у двери. — Капитан, — начал шахтер, — мы пришли просить оружие. Погоди, — дернул шахтер из рукав Патриций, — разрешите я. Мы, как представители правительства планеты Муна, решившие раз и навсегда запретить войны, просим у вас оружие. Почему, спросите вы, и вопрос будет закономерен. Закономерен будет и наш ответ. Мы просим оружие чтобы не было войны. У нас здесь дети. Я зачитаю обращение нашего совета к кораблю пришельцев в Сигеже и представителям Галактического Центра. «Ладно», — сказал шахтер Ренце, — «он у нас законник, он вам бумагу оставит. Мы узнали тут, что сюда летит их делегация». «Да», — подтвердил капитан, — «небольшая делегация, пять человек или семь. Они будут вести с нами переговоры о возвращении наших пленных». «Если бы об этом только, но тогда отпустили бы, и все. Или вообще в плен не брали. Значит, не о пленных будет разговор». Им из пещеры выбраться нужно, и желательно господами. Мы им не верим. Мы им абсолютно не доверяем, кивнул Патриций. Об этом я написал в обращении. Я не могу дать оружие, ответил капитан, по двум причинам. Во-первых, я не вижу опасности для корабля и купола. Во-вторых, оружия на корабле просто нет. Мы не военный корабль. Значит, не хотите? Убежденно произнес Ренцы. А сколько вас здесь осталось? кто в плену, кто на вахте, и оружия нет. Да вы понимаете, что они будут разговаривать с вами только до тех пор, пока будут думать, что вы сильнее? Пошли, Патриций. Ренце повернулся и вышел из комнаты. Патриций положил на стол петицию.